Дальний голос Первое Сказал, что у меня соперниц нет Я для него не женщина земная А солнце зимнего Утешный свет И песня дикая Родного края Когда умру, не станет он грустить Не крикнет, обезумевший Воскресни Но вдруг поймет Что невозможно жить Без солнца телу И душе Без песни. А что теперь? Второе. В тот давний год, когда зажглась любовь, Как крест престольный в сердце обреченным, Ты кроткую голубкой не прильнула к моей груди, Но коршуном коршуном когтила. Изменой первую, вином проклятье Ты напоила друга своего. Но час настал в зеленые глаза —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 Жажду утолить. 1921